Глава пятая. Сейчас уже ничего не бывает просто так, произнёс Сергей, а вместе мы продолжали стоять почти на середине небольшого моста, который как-то незаметно, уютно на протяжении многих лет прятался от многих посторонних глаз, что иногда проезжающие по нему водители даже не догадывались, что их авто движется по мосту. Ну, конечно, имелись знаки, только они со временем принимали такую же особенность, что и сам мост и их самым обыденным образом накрывала собой густая растительность. Ещё небольшой перекрёсток, узкие дороги, сам антураж несовременного, того, что сильно отличалось от куда более привычного. Хотя ведь не в этом было дело, а в том, что эти старые островки исчезали. Нет, их ещё не сносили под шумом строительной техники, было другое. Во многих местах как-то незаметно в их трепетный мир проникало чужое, новое, смертельное, но медленное зараза убивало тихонько, временами совсем незаметно, так что не обратишь внимания, а когда вспохватишься, то будет поздно, безвозвратно поздно. Сергей вытащил свой телефон, какое-то время размышлял, глядя на светящийся в темноте экран. Хочешь Лемяну позвонить? спросил я. Да. набоюсь, что поздно, ответил мне Сергей. Естественно, ночью на дворе, высказался я. Я не о том. довольно мрачно проговорил Сергей. Я его хорошо понял, но не стал чего-то говорить, чтобы пока обойти эту тему стороной. Будет день и будет пища, утро и вечера мудренее. Вот какие определения занимали мою голову, и не было в этом чего-то особенного. Оказавшись под надёжным кровом, я сразу почувствовал Как сильно хочется спать, но от чего-то упорно сопротивлялся собственному желанию в течение ещё минут 20. То же самое, кажется, делал и Сергей. Он молча ходил по периметру небольшой кухни с кружкой чая в руках. Ничего не говорил вслух, но при этом я хорошо видел, что он непрерывно ведёт внутренний диалог с самим собой. Часы показывали 4:00 час ночи. Это в привычном временном измерении взгляд, а следом за ним мысль заставили меня вспомнить о том, что привычное и принятое не всегда является аксиомой. Может от того, а может просто от того, что истекшие 20 минут стали окончательным перебором, я наконец-то отправился навстречу дивану, который заждался меня, находясь в зальной комнате, где самой малой была приоткрыта балконная дверь. Странными бывают последствия Нервного перенапряжения. И не всегда испытанное средство в виде всем хорошо знакомого сна может помочь полностью нивелировать вчерашние события. Все зависит от силы пережитого. Звучит банально, но так. Тогда на помощь сновидению приходит работа головы в более комфортных условиях нового дня. И если катастрофа не случилась, то неминуемо процесс... Бытие войдёт в привычные ему рамки, а там можно ждать, что всё случится вновь, всё пойдёт по кругу, ну, так как и было, принято кем-то, кто задумал нас, но не продумал окончательно или просто пустил дальнейшее развитие на самотёк. Ну, как будет, так и будет. Меня вновь понесло куда-то в сторону, а если учесть, что всё это происходило в объятиях быстро наступившего сна, то выглядело всее совсем уж мрачно. Ты спешил вокруг тишина. И тут же понимаешь, ничего не отключилось, и ещё пытается придумать никому не нужное вступление в тему. Как-то мрачно. Вот и мне так ощущалось, причём со стороны как бы извне. Выглядело, мягко говоря, странно. Но сон на то и сон, чтобы удивить в любой момент, не дожидаясь когда ты придёшь к очередному и ещё более нелепому выводу. Прошло неопределённое количество времени, и сон изменился. Квартиры моих предков сменила свои координаты самым непостижимым образом, оказавшись прямо напротив старого городского кладбища, но при этом сумела сохранить свою высоту, этажность Это означало, что переместился весь дом. Но я его не мог видеть со стороны, потому что передо мной была лишь Настиш разпахнутая балконная дверь. Испытывая некоторую нерешительность, я оказался на маленьком островке, ограждённом кованными железными прутьями, и тут же мне в лицо ударил сильный порыв холодного ветра. Я пошатнулся. И у меня в одно мгновение заложило уши от монотонного гула, который шел снизу все сильнее и сильнее. И спустя несколько секунд пространство передо мной как-то в один миг слилось, сравнялось с этим странным звуком. А мне необходимо было посмотреть вниз, но я тянул время. Непередаваемое ощущение. когда руки вцепились в металлический пруток, за которым пропасть, когда всё гудит в голове и понимаешь, нужно воплотить в жизнь следующий эпизод, но тут же боишься этого, так как будто у тебя есть выбор, и ты можешь отказаться, можешь взять и просто уйти, можешь выключить программу, нажав кнопку. Нет, ничего этого сделать нельзя. А дано тебе ждать того момента, пока не настанет твой черед, который обязательно совпадет со следующим действием, помимо тебя. Звучит расплывчато, только случилось именно так. И я посмотрел вниз ровно в тот миг, когда старое кладбище трансформировалось во что-то совсем уж странное. И мне как воздух были необходимы минуты, чтобы понять, что же передо мной. Какой мир открылся моему обозрению, тот, которого точно быть не должно. И всё увиденное мной лишь зловещая галлюцинация, вызванная тем самым перенапряжением нервов. Хорошо бы, если так. Потому что кладбище ожило. Мир мёртвых превратился в живую субстанцию вместо тихо спящих проездов и проходов. Я видел улицы и переулки. Вместо могил предо мною были дома. Одни больше, другие меньше. И площадь земельных участков была нарушена. Вот это и поразило меня больше всего. Не должно так быть. Откуда столь странная несправедливость? Ведь все было равномерно и точно поделено. Только это было еще не все. Пока я... застывающий в венах кровью, осмысливал увиденное, участки менялись на моих глазах, вместе с ними менялись дома-призраки. Те, что были больше, ещё сильнее росли, а те, которые я увидел меньшими, становились ещё мельче и ко всем известным чертям. Меня не покидало ощущение, что в следующие 10 секунд мелкие участки и дома исчезнут вовсе. Но я ошибся. процесс в какой-то момент стал замедляться, пока не остановился вовсе, приняв окончательную и от чего-то очень знакомую форму. Следующим этапом должны были стать обитатели квадбища, но незримая пауза затянулась, чтобы мои мысли смогли догнать моё же зрение. Я старался совместить несовместимое явление, как мог, мало что получалось. Но мир старого кладбища повторял в ровной степени то, что я мог наблюдать в нормальной реальности на протяжении нескольких последних десятков лет. Что было в этом такого? Вроде ничего, но именно в этом и крылся обман. Кладбище должно застыть в отведённом ему времени, а оно трансформировалось. Оно жило современным миром, оно дышало с нами одним и тем же воздухом. только мы не могли этого заметить, мы, а не оно, оставались в стороне. И не было сомнений, что это не единичный случай, что совсем рядом существует что-то подобное подсознание, какая муторная субстанция, что всё время с тобой и как бы вне тебя в то же самое время. Его ведь приходится расшифровывать именно в те моменты, когда на это совсем нет времени. оттаво тынькаешься, впадаешь в ещё большую душевную смуту, которая на грани кошмара. Ещё один вдох, ещё одна доля секунды, и всё перейдёт в область близкую к пробуждению. И хорошо, что так. Но на этот раз мельтешение поиска не было загнанных в тупик и прострацию. Поэтому, мало чем удивив меня, На главной сцене появился Рудберг. Он не торопясь осматривал своё одеяние. Он не видел меня, но иногда что-то его смущало. Он останавливался, нюхая воздух. Затем двигался дальше, уже в какой-раз любуясь совданным им миром, который проекция, который изнанка того мира, что имеем мы. И какой из них первичен на это Ответа я найти не мог, но пытался, потеряв последние элементы спокойствия, уже внутренне согласившись на скорое пришествие опоздавшего кошмара, слишком странным и огромным виделось открытие. Если уничтожить ложную проекцию, то вполне возможно двинуться контур и в реальности, мои выводы не сумели обрести законченную форму. Поскольку я стал слышать шепот, который все явственнее переходил в хорошо различимые голоса, а они сообщали мне всего лишь одно слово-сочетание, которого я понять не мог, но где-то уже не один раз слышал. «Мистер Полночь!» Повторил я сам для себя громко, и тут же под моими ногами зашатался ненадежный островок балкона. Я рванулся прочь, но стена дома отделилась в одно мгновение, Сделав кошмар реальным фактом, а я, следуя законам жанра, проснулся, ощущая сильное сердцебиение и не отрывая своих глаз от по-прежнему приоткрытой балконной двери. «Мистер Полночь» Вновь озвучили мои уста, но на этот раз тихо, еле различимо, и от того, и от того самого наименования чувствовалось что-то детское. неизведанное и сумевшее надёжно спрятаться от меня на очень много-много лет. Прошло минут 10. Я осмелился посетить балкон, выкурил на нём сигарету и затем лежал с закрытыми глазами ровно до той поры, пока не провалился в ночное небытие во второй раз. Теперь мне повезло, и ничто не нарушило моего покоя. Время вернул свой нормальный ход. Пролетело для меня незаметно. Открыв глаза, я увидел Сергея, который только что покинул балкон. Прикрывал дверь, так как в комнате стало довольно прохладно. «Доброе утро!» Произнес я. «Доброе!» Ответил Сергей, но тут же опроверг банальное утверждение. Не отвечает Демьян Дмитриевич. Как чувствовал я? «Может, перебрал он с самого утра?» Неуверенно предположил я. «Вряд ли», – не согласился со мной Сергей. «Иди кофе и выпей, чайник только что закипел», – продолжил Сергей. Я не ответил, начал подниматься, этим давая свое согласие. Сидя за столом, мы молчали. Я точно старался ни о чем не думать, окромя анализа своего странного сновидения. Сергей еще два раза попытался наладить связь с дедом Демьяном, но из этого ничего не вышло. «Поехали, попробуем, что узнать на месте». произнёс Сергей, видя, что я справился с горячим кофе и двумя бутербродами с сыром и маслом. Поел я. Сегостился я, чувствуя, что оказаться вне стен квартиры сейчас как никогда, кстати. Тебе когда на работу? спросил Сергей в тот момент, когда мы уже оказались внутри автомобиля. Через неделю. ответил я и сразу подумал о самом простом. Как же быстро заканчивается отпуск. У меня ещё 2 недели в запасе, произнёс Сергей, и мы тронулись в путь. Дверь в квартиру Демьяна так и осталась неприступной. Можно было лишь ощущать, что тишина снаружи плотно слилась с тишиной внутри, оставляя нам неудел не только в эту минуту, но и на куда большее время, говоря нам: вы опоздали, сильно опоздали. Сергей позвонил в соседнюю дверь, вновь на ждало разочарование. Оставалась еще одна. И долго дребезжал звонок, но все же спустя минуту за дверью появились признаки жизни. Перед нами предстала древняя старушка, которая плохо видела и не было сомнений, что и со слухом у нее все обстоит не лучшим образом. Бабушка, не знаете, где нам найти Демьяна Дмитриевича? Вы не видели его сегодня утром? спросил Сергей. А я отчётливо понимал, что всё это не больше, чем пустая трата времени. Пропаится он пропащий! не поняв вопроса, ответила старушка и быстро закрыла пред нами дверь. Хотелось рассмеяться, осмысливая небольшую сценку, но смех не нашёл выхода. Столкнувшись с реалией того, что и привело нас сюда, а спустя минуту мы безуспешно расспрашивали двух попрошаек возле ворот храма Богоявления, но всё оказалось тщетным. Самые худшие опасения стали почти осязаемым фактом. Видимо, переоценил свои силы Демьян Дмитриевич, мрачно произнёс Сергей. Неудивительно, согласился я, уже точно для себя определив, что Афанасий сумел подобраться к деду, и что незримое ощущение Сергея нас не обманули. И все же странно, ведь Афанасий вчера был занят нами, неужели у него есть такой большой запас сил? Или Демьян сам пересек ту незримую черту, которая и защищала его, и в которой же он был уверен? Уже в какой раз ух размышлял Сергей. Мне же пока нечего было к этому добавить, Незнание противная штука, почти туман, в котором ты чужой, маленький, беспомощный. Громко зазвонил телефон Сергея. "Слушаю", ответил он. "Аня, не уходите никуда, через полчаса, даже меньше, мы будем возле дома", произнёс Сергей и сразу отключил телефон. "Что случилось?", спросил я. "Видимо, ничего хорошего, но пока не знаю. Аня и Варя вместе пришли к нам". даже не позвонив предварительно, ответил Сергей, а автомобиль послушно набирал скорость, двигаясь в обратном направлении.